Жанр — дипломная работа. Тема — паронимы. Проснулся он поздно. Восьмичасовой световой день л е н и в о пробирался через морозную ч у х о н с к у ю взвесь. Вот вот должны были закончиться каникулы, надвигался последний десятый семестр с т у д е н с т в а к о т о р ы й неминуемо грозил госами и защитой диплома. Впрочем, диплом-то уже был готов. Библейские мотивы в творчестве эмигрантов первой волны. Можно было сдавать русский, а диплом писать по литературе, а можно было наоборот. По языкознанию исследование писать не хотелось. Изуверские деривации с циркомфлексами наводили на него скуку, а вот ништячный хронотоп или карнавализация совсем другое дело. Литвет, как много в этом звуке или слове. Чтобы освободить силы для будущей кандидатской, которую он хотел уже сейчас заниматься, Симутин вцепился в свой эмигрантский диплом еще на четвертом курсе, когда остальные думали в основном о тусах, кислотной музыке, модных отвертках и а л к о з е л ь ц е р е Все слушали группу Сплин, на партах ее писали, а еще модной была к ы с ь ее на факультете, кажется, все прочли, ну из тех, кто читать умел. На филфаке это умение не всем давалось. Зимутин записывал первые за своими однокурсниками, которые между Александром Христофоровичем Востоковым и Папиками выбирали Папиков. Зато выражались а н т у р а ж н ы Их можно было понять. Понаехавшие из всяческих ПГТ, а то и с чего помельче, провинциалки влюблялись в столичную жизнь и готовы были лечь костями, лишь бы жизнь эту продлить до конца своей, а не на пять отпущенных образовательным стандартом лет. Поэтому Щерба, Потебня и к и р п о т и н и уж тем более Георгий Александрович Хибургеев не могли соперничать с Неоном, кислотой, м е р е н н ы м и лопатниками и фуагра. Зато н е и с к о р е ж е н н ы е филологическим знанием девицы на гора выдавали такие шедевры, как «Медведь-клака», «Птица-колераби». Погибли семь человеческих жертв. В Париже он встретился с Гюго. й Есенин и Дункан уехали за границу. Последнее надо пояснить. В те времена был популярен сериал Горец про бессмертных, главным героем которого был Дункан Маклауд. х и м и н Гуэй, по ком звонит колокол. И этих людей заставляли читать роман Улис Джойса. Хорошо не в оригинале и хорошо, что не поминки. Еще были темные олени Бунина и прочие ф и н и м о р Куприн. А вот Симутин мог уловить даже тонкий с т ё б допустим, в словах из Урожайного марша. Чтоб тракторы не ржавели впустую, Маяковский. Мало кому это дано, так понять к л а с с и к а Так вот, не ранним утром 23 февраля 2000 некоего года Симутин, в ы н ы р н у в ш и й из всей этой университетской мути и забывший, кстати, что сегодня день РКК, вдруг прошибся холодной как под мыслью. Он же не взял у Альбины ни адреса, ни телефона, ни какой другой геолокационной зацепки. даже фамилию ее не спросил. Нет, одна зацепка все-таки была. Улица колокольная, куда его вместе с Серым звали на а л о в е р д и й н ы й ужин. Но номер дома? Он схватился за мобильный телефон, нашарил там номер Сервы, нажал на трубочку. Но «Ну где же ты там? Семутину казалось, что каждый новый гудок тянется дольше предыдущего. Все семутинское естество взывало к другу. Чего в такую рань? Вместо приветствия. Колокольная улица, а дом с жаром. т о ч е не протрезвел? Зевая. Я же не пил, только коньяк зря открывали. Я про адрес. Сумбурно. Какой адрес? с о н л и в ы Альбинин же какой еще? С нетерпением, доходящим до раздраженности. А, -а, -а ты про Варвару Накинтиевну. Лениво за кадром он, кажется, даже потягивался. Ну а ком еще? Адрес не помнишь, настойчивый? Не, не помню. А так покажу, если на местности. Развязный. Не понял, удивленно. Альбина у меня сумочку забыла, ты у ч е с а л куда-то, они вернулись, ну и я с ними прокатился на такси. Все равно разбудили. Опять зевая. И ты. Слова кончились, но что-то сквозило возмущенно негодующее в этом и ты. Да я даже на этаж подниматься не стал, сказал Мерси, только в присутствии моншера друга Манифик. Видишь, все для тебя, с гордостью. Ты номер дома запомнил, с надеждой. Да ну, у меня на ч и с л а плохая память, только на цифры хорошая. Все десять помню, правда не по порядку. ч у в а с к и с Да не боись, найду я. Там еще вывеска светилась, шевели батонами, пекарня, наверное. Устала, все з н а ю щ е у с п о к о и т е л ь н ы И когда? С облегчением. Я сегодня с вечера в смену. Давай дня через три. Равнодушно. А пораньше? Не н а с т о й ч и в о Давай в субботу. Опять устала. В пять вечера. Нормально? Деловито. М -м -м -м -м. Ну давай. нейтрально и кошу там кормить не забывай я с утра положил а ему лап вечером кинь что-нибудь из морозилки да чтобы из твоей вечной м е р з л о т ы о й кости какую выковырять паяльник нужен недовольно но со скрытой усмешечкой ну уж поработай археологом с надеждой в голосе дятла пока не поливай понял нейтрально ну пока давай нейтрально пока нейтрально